Глава 21. Придон помнил, что он шел, очень долго шел, потом полз, тащил на себя Алекс, возвращался и ловил конста. Тот все пытался уползти и умереть, чтобы Придон мог двигаться быстрее, без обузы, а Придон чувствовал, что для него это тихчайшее оскорбление, если примет такую жертву. Все чаще наступало затмение. Когда он шел или полз в полной тьме, а затем возникало сияние. В нем проступало лицо Итани, и он двигался на этот свет, и снова ноги переставали подкашиваться, а пальцы не соскальзывали с камней, за которые подтягивался. Однажды земля начала подрагивать, затем затряслась уже сильнее, загудела, словно прямо на него несся табун диких коней. У него не было сил поднять голову, но грохот затих, И снова он помнил лишь, что надо двигаться, надо идти, ползти, надо доставить Аснарду хотя бы Алексу. Там волхвы, маги, там могучие лекари, там есть всё. Молодые и сильные должны умирать только в бою. Сильные руки подхватили его за плечи. Он услышал взволнованные голоса, и ему почудился голос самого Аснарда. Он понял, что снова впал в беспамятство, вздохнул и позволил черноте сомкнуться над его головой. Сейчас он лежал на широком ложе, что вынесли из шатра прямо под утреннее солнце. Ловкие руки дюжевого лекаря втирали в обожжённую кожу мази, целебные масла. На ночь его обложили душистыми листьями, что вбрали жар и стёрли с кожи ожоги. Аснард наведался лишь однажды, но не отходил от Алексея. Тот не приходил в сознание, лекари боролись за его жизнь. Но уверяли его в оду, что сын у него с двумя сердцами выживет и ещё и внуков своих будет учить седлать коней. Как узнал Придон, Ютлон и Скилл не находили себе места, когда он отправился на поиски Ножен. Аснард тревоги не выказывал, напротив, хвастливо заявлял, что у него 40 сыновей, все герои. Но когда Аснарду предложили выехать на встречу Придону, оказать почёт то Аснард в тот же день оседлал коней и пустился в скач с десятком героев. Он прошел по всему пути Придона, побывал на том зеленом клочке, где Селенин рассказывал Артанам про героев, добывавших огонь, узнал о проходе, забрал коней уехавших Артан, а потом с двумя молодыми и ловкими, Придон не поверил своим ушам, сумел взобраться на горы, спустился в болото, прошел по их следам, и даже вышел в сами лихие земли, где обнаружил массу мелкого зверя и тучи ворон, что все еще пировали на трупах кентавров. Здесь увидели надвигающуюся черную бурю, и устрашенные собрались было отступить и ждать у прохода к болоту, но тут сам Аснард заметил ползущего человека. За ним еще одного. Сейчас ласковое солнце нежно и ласково трогало кожу придона. Ветерок шевелил быстро отрастающие волосы, он открыл глаза, услышав знакомый стук сапог. Подходил Скилл, могучий и красивый, с радостным и встревоженным лицом. За Скиллом шел Горецвет. Он улыбался своей не такой царской улыбкой, доброй и немного застенчивой. Придон поднялся. На это сил хватило. Скилл обхватил его, прижал к груди. Снова Придон ощутил себя маленьким, счастливым и защищенным. А Горецвет обнял коротко, по-деловому «по». -деловому. Тут же спросил: "Это верно? Я добыл нужно?" ответил Придон. "Да, в задницу эти нужны. Тот спасённый тобой рассказал, что ты в самом деле сумел проломить эту стену. Это верно? Ты сумел пройти чёрные пески, россыпь зубов небесных драконов и даже красную землю?" Он сказал, но я просто не поверил, что теперь до самих земель Вантита можно дойти по прямой, без месячного крюка. Придон кивнул. Он вспомнил Тура. Горло перехватило, как тисками. "Может быть", прошептал он. "Ты был прав. Это было безумство идти туда". "Горецветки внул, но глаза его смотрели поверх головы Придона, словно видел, как новые дороги скачут в саднике, осматривают теперь артанские земли, роются в руинах, с торжеством вытаскивают чудесные вещи дивов. Аскил сказал приподнято: Брат мой, в неведомое всегда пути прокладывают безумцы вроде тебя. Те самые пути, по которым затем пойдут караваны осмотрительных. Придон с трудом поднялся, сел. "Брат", сказал он. "На мне всё заживает, как на собаке. Пока я буду ехать в Куябу, все раны затянутся". Ввели седлать моего коня. Скилл долго всматривался в его исхудавшее лицо. "Я", сказал он негромко, Понимаю тебя. Ты слаб, но в дороге обрастёшь силой. Однако? Что, Скил? Скил улыбнулся. Не кричи, уже вечер. А завтра с утра и езжай. Я понимаю тебя, Придон. Понимаю. Спасибо, ответил Придон с чувством. Я люблю тебя, Скил. И ещё притронувшись к пологу шатра, он ощутил сильный запах лечебных трав, настоев. А когда открыл, задержал дыхание. Резкий бодрящий запах лез в ноздри, забивал дыхание. Алекса раскинулся на ложе, весь перевязанный чистыми тряпицами. Слабо и виновато улыбнулся Придону. «Прости, это мы должны были охранять тебя, но выходит, ты нас спасал». «Тур погиб», — сказал Придон горько. Алекса сказал хрипло. «Мы шли на то, чтобы погибнуть, но помочь тебе добыть меч». «Придон, думай об Ортании, а потом о себе». Она же вообще не думай. Мы живём, чтобы Артания жила, но и умираем за тем, чтобы она жила. Придон в неловкости переступил с ноги на ногу. Отдыхай, набирайся сил. Мы ещё повоюем. Он отступил и вышел на солнечный свет, и чистый, напоённый степными травами воздух. На заднем дворе подвели луговика, помогли в забраться в седло. Сердце застучало чаще, что-то колдовское в перестуке копыт. Городские врата надвинулись, над головой промелькнула арка, впереди распахнулся простор. Он придержал коня, от скачки заныли раны, пустил ровным шагом. Западная часть неба наливается пурпуром, пока что радостным, живым, без той багровости, что быстро темнеет, переходит в ночную чернату. Оттуда, из этой бурлящей пурпурности, протянулись огненные нити, вонзились в сердце сладкой болью. Копыта застучали чаще. Конь перешел на легкую рысь. Над головой пронзительно прокричала мелкая быстрая птица. Придон успел увидеть только скошенные крылья. Выпрыгнул из травы и скакнул в сторону серый заяц. Зеленые стебли мерно шелестели о конские ноги. Ветер шуршал в ушах. Сердце стучало все громче. Сверху с облаков донесся странный звук. Тело Придона содрогнулось в радостном ожидании. Звук донесся громче. Протяжнее. В него ровным и четким узором вплелся ровный стук копыт, шелест ветра, и травы усилился. Придон радостно закричал и потрясенно увидел, как мир впереди колыхнулся, как будто отражение в озере от брошенного камня. Там прогнулось. По краям вспыхнула радуга. Разлетелось острыми стрелами. Сердце стучит громче, в ушах гремит кровь. Степь ответила многоголосым криком. С неба тоже странные звуки. Придон жадно ловил, сплетал в узор. Конь перешёл в галоп, перед глазами мелькает зелёны. Он ощутил, что выкрикивает какие-то великие слова, способные перевернуть мир, настолько могучие, что небо могут обрушить на землю. Но остановиться не мог. Тело трясёт от неземного восторга. Он с грохотом несётся через степь, кричит, поёт, слёзы срывает ветром и уносит мельчайшими каплями. А он, крошечной долей сознания понимает, что из них вырастут дивные цветы. Пурпурное небо опустилось, приблизилось. Он влетел на полном скаку, растворился, но вместо ужаса была ликующая радость. Он чувствовал, что это и есть он блестящий, великолепный закат, окрашенные красным огнём облака, пылающее небо, тёмно-красный край земли горячий и горячий, пульсирующий мир, заполненный его криком, голосом, болью и радостью. Когда он вернулся, во дворе ждали обеспокоенный Аснард и Визимайт. Аснард покачал головой, в голосе прозвучало осуждение. "Это ты зря перед поездкой на дата спался, отъездся, а то и не один день". Визимайт же прежде всего обратил внимание на потрясённый вид Придона. Тот спрыгнул с коня. Луговик тяжело отдувался, судил, падает пена, а Придон, хоть и устал, побледнел. Но глаза блестят как звёзды, красиво вырезанные ноздри раздуваются словно у зверя зачуювшего добычу. Что-то случилось? Да, ответил Придон. Где ты был? Не знаю, ответил Придон. Как это? Придон коротко взглянул на Везимайта. Волк всмотрит с недоверием, глаза из-под нависших бровей, похожих на заснеженные кусты, глядят остро, пронизывающе. Но чем дольше Визимайт на него смотрел, тем больше в глазах верховного волхва появлялось изумление, смешанное с почтением. "Я был в другом мире", сказал Придон. "Я и раньше ощущал его прикосновение, но сегодня я там был". Визимайт подошёл ближе. Его широкая ладонь опустилась на плечо Придона. "Ты можешь рассказать, что увидел?" Придон покачал головой. "Нет, я только чувствовал". Но и это едва не разорвало моё сердце. Я ощутил, что в мире есть нечто настолько высокое и ценное, что я никогда никогда. И это наполнило меня всего великой печалью и великой гордостью. "Почему?" спросил Визимайт настороженно. Я ощутил, что это недостижимо для меня сейчас. Я муравей рядом с горой. Это наполнило меня таким великим горем, что сокрушило и раздавило, как валун раздавил бы муху. Но я ощутил, что когда-то смогу вырасти выше самой высокой горы, всё объять, всё вместить. Везимает, когда копыта моего коня снова застучали по земле, я ощутил, что вернулся с небес с новой песней. Хочешь, я сейчас её? Везимает отшатнулся, выставил перед собой ладони. Нет, нет. Я не хочу, чтобы моё каменное сердце трескалось, как валун в жарком огне. Твои песни исторгают из меня слёзы. А мужчина должен быть быстрее Петин. Придон сказал виновато: "Прости. Уходи и пои пои таким же пустоголовым". Рано утром он почти вскочил. По телу стегнула резкая боль, но всего лишь стиснул челюсти, не подал виду, что ещё не всё зажило. Позавтракал быстро, как голодный волк, что глотает не пережёвывая. Всё потом, потом, торопливо выскочил во двор. Яркий свет болезненно ударил в глаза. Обнажённые плечи мгновенно впитали солнечные лучи. Прямо от солнца протянулась нить, по которой в его тело бурным потоком пошла вливаться окапяющая мощь. Всю площадь перед дворцом заполнил народ. Воздух задрожал от сотен труб, пищала к бубнов. Слева от дворца на конях гордо восседали сильнейшие герои Артании. Скилл крикнул им что-то весёлое, они разом вскинули в воздух топоры. Мир дрогнул от их дружного рёва. Придон, придон, придон. Придон развёл руками. Скилл хотел поддержать его под руку, но Придон сбежал по ступенькам резко. Молодая сила бурлила. Он чувствовал, как все раны затягиваются на нём вот прямо сейчас, быстро. А за ворота города выйдет лишь с белыми шрамиками. Толпа расступилась. Там стоял городарь. Он ударил пальцами по струнам, запел хрипловатым сильным голосом. Придона ощутил, как по спине пробежали мурашки. Он уже не услышал слов, но всё тело встряпенулось. Душа подпрыгнула и расправила крылья. Круг постепенно раздвигался. Туда вошли Скилл, Аснарт, Везимает, даже сам горит цвет. Все на ходу в ритме хлопали в ладоши. Этот звук тоже заставил встряпенуться. Кровь вскипела. Горит цвет поманил Придона. Давай-ка на дорогу танец победившего воина. Городарь запел громче. Аснарт везимает и скил начали хлопать в ладоши громче, чаще, у быстрее темп. Придон вышел в круг, выпрямился. Душа ловила ритм, затем тело вдрогнуло. Мышцы сами задвигались. Сапоги быстро-быстро передвинулись на полшага, почти шаркая подошвами. И дальше его повела по кругу та сила, что пробуждалась в нём сама по себе, когда слышала красивую сильную песнь. Когда душа ловила серебряные звуки труб, создающие небесную мелодию, мужчины хлопали в ладони всё громче, сильнее. Придон шёл по кругу, выпрямившись, с гордо разведёнными плечами. Подошвы пристукивали часто, в только им известном ритме. Он даже не вмешивался. Эта странная мощь делает всё сама, ей надо всего лишь не перечить. "Это не", шепнул он над ними кубами. "Итания," «Именем твоим я прошел все дороги, и, Таня, я начал жить с того дня, как увидел тебя, и, Таня, я скоро снова увижу тебя!» В круг влетел неудержавшись Скилл. Его танец был четок и строг, но глаза смеялись, а губы расползались в счастливые улыбки. Придон отступил, взял у Градаря бандуру. «Все получилось само!» Он просто не перечел силы, что вела его в танце, а сейчас она ударила его пальцами по струнам. Он услышал свой голос, перед глазами лицо Итани, звёздное небо, скачущие кони, гневное лицо бога, яркий свет и снова лицо Итани. Скил танцевал, но теперь строго и торжественно, а когда придон без перехода заиграл другую мелодию, подошёл и встал рядом. Могучие силы швыряли придона как утлую латчонку в бушующем океане. Он задыхался, в груди нарастало злое сжение, голос стал хриплым, но он пел, ибо все это в нем накопилось, рвалось наружу, и даже когда голос начал прерываться, он все еще бил по струнам, а голос Бога говорил в нем странные и щемящие слова, нежные и огромные, способные охватить все. А потом он опомнился, все стоят, замерев, У многих на глазах слёзы. Скилл смотрит с любовью и тревогой, но лицо серое, как будто вырублено из гранита, а глаза запали в тёмные пещеры. "Придон", сказал он тихо. "Садись на коня и езжай. Ты заставил мужчин не просто плакать, а рыдать. Я даже не знаю, что можно больше". Толпа распахнулась. Блёстка вела коня. Придон поцеловал её в щёку. Одним прыжком вскочил в седло. Слегка кольнуло срастающееся серебро, но это всё, что осталось от его ран. Он вскинул руку в прощании. Умный конь красиво встал на дыбы, помесил воздух копытами, грива развевается, а затем сам без напоминания метнулся в сторону городских врат. Нажны бога хорса в седельном мешке, боевой топор и щит укреплены по обе стороны седла. Почти у самых ворот он увидел конста Тот вышел навстречу, был он страшно худ, кости выпирают из-под сухой кожи, поперек груди огромный багровый шрам с безобразно вздутыми краями. Сукровица выступает крупными прозрачными каплями, зато глаза теперь не прячутся в глубоких впадинах, и Придон зябко повел плечами, заметив в желтых глазах по два зрачка. Он наклонился с коня, спросил шепотом, «Конст, ты человек?» Конст ответил после паузы. «Даже не знаю, как и ответить. Да и нужна ли тебе правда?» Придон выпрямился. Щек коснулся жар. «Прости», — спросил глупость. «Мы дрались с дивами, мы победили. Вместе вернулись, помогая друг другу. Ты лечил как мог меня и моего друга. Я вырвал тебя из рук врага, когда тебя убивали». Конст взглянул из-под лобья. У Придона появилось нехорошее предчувствие. Он предпочёл бы, чтобы Конст не открывал рта, но тот сказал тихо: "Не совсем так. Ты не понимаешь". "Что я не понимаю?" "Меня не убивали", предон вскрикнул. "А что же с тобой делали? На тебе места живого не было". Конст опустил голову. Поражённый предон видел, как под его взглядом огромный богровый шрам стал белым, опустился, растёкся по коже и через пару мгновений на том месте, где был шрам, осталось чистое место с молодой кожей конст задышал с усилием застонал и придон услышал как хрустнули и соединились кости в левом боку когда конст поднял голову с алба сползали крупные капли пота глаза были страдальческие понял теперь нет признался честно придон ты умеешь зарашивать свои раны ты волх но ведь и волх волх убивают конст покачал головой Я не волк, и меня не убивали. Меня просто наказывали. Наказывали? воскликнул поражённый Придон. Это что-то вроде родительской порки? После долгой паузы Конст ответил несчастливо. Не думай, что вырвал меня из рук любящих родителей. Хоть меня убивать не собирались, но мне запрещали делать то, что я хотел делать, а для мужчины это равносильно смерти. Они уничтожали плоды того, что я копил сотни лет. Придон дико посмотрел на Конста. На вид обыкновенный человек, разве что больше похож на куява своей изнеженностью, чем на мужественного Артанина. Но всё же, как это, сотни лет. Так кто ты? Человек, ответил Конст невесело. Но тот человек, которых вы новые называете дивами. Хотя дивы это словом дивы были давно, ещё до нас. А мы тебя, кто пришёл на их земли и чему-то научились у них. Придон, тебе надо ехать. Меня приютило твоё племя. Здесь добрые и чистые люди. Когда вернёшься, я расскажу тебе больше. Да что там больше? Расскажу всё. Аснард долго смотрел вслед Придону. Солнце играет на литых плечах юного героя, в чёрных как смоль волосах прыгают искры. Он держится в седле красиво, чуть откинувшись назад, гордый как артанин, красивый как артанин. Рядом часто дышит Везимайт. Взгляд его тоже не отрывался от удаляющегося всадника. У меня от танцев всегда вскипала кровь, признался Аснард. Когда я смотрю на танцующих мужчин, на их гордые лица, на прямые спины и сильные руки, у меня у самого выпрямляется спина, учащается сердце. Я сам, вот прямо сейчас, на коня и с обнаженным топором в одиночку на все вражеское войско, что посмело. Но почему, когда смотрю на танцующего Придона, у меня закипают слезы?» Визимайт спросил глухим голосом. «Он что, так плохо танцует?» «Нет». «Так почему?» «Не знаю», — ответил Аснард сердито. «У меня от его песен, от его танца тоже выпрямляется спина и учащается сердце. Однако...» Понимаешь, я жартанен. Почему ладонь рвётся не к рукояти топора, напротив, мне хочется разорвать свою собственную грудь, выхватить пылающее сердце, не знаю, то ли бросить к чьим-то ногам, то ли нет, не знаю. Слёзы застилают взор, и я только реву как дурак, вскакиваю и ухожу, чтобы не видеть, не слышать, не попадаться на глаза молодым. Стыд какой! Увидят меня старого дурака ревущим. А я ж не просто старый и битый, тёрты. Я ж ещё и вы, начальник. Везимает долго молчал в неловкости. Какая-то магия, сказал он невесело. Но я не знаю её истоков. Аснард отшатнулся, глаза сверкнули сердито. Не знаешь? Не знаю, кто из нас волхв. Не знаю, ответил Везимает сердито. Он отвёл взгляд. Не знаю. Аснард помолчал, разсерженно махнул рукой. «Ладно, ты хоть признался. Вообще-то никто не знает. Ни один человек. Хотя всем кажется, что знают. А кто говорит, что знает, тот брешет. Или дурак, что вернее». Степь гудела и трещала, как молодой ледок под крепкими копытами. А встречный ветер снова трепал волосы. Куявия приближается с каждым конским скоком. Он на ходу достал мешок, вытащил драгоценные ножны. Пограничной реке нёсся уже с двумя перевязями, что перекрещивали его широкую грудь. В кожаном чехле удобно покоился боевой топор, а на другом ремне закреплены ножны бога-хорса. Хотя выехал он всё ещё слабым, но бешеная скачка на горячем коне и сухой встречный ветер вдували силы, наполняли тело мощью. Чтобы провериться, выхватил топор, швырнул в синее небо. Вонь мчится в полный скок, ветер рвет в волосы. Придон уловил момент, когда вращающийся топор, распугав в небе птиц, понесся вниз, протянул руку и ловко подхватил на лету. Мышцы знакомо напряглись, в плече чуть-чуть кольнуло, но даже в этой боли сладость. Тело сообщило, что уже может драться, бить, ломать, крушить, уже живет. На пограничной реке вода поднялась чуть не вровень с берегами, В горах снова дожди. На той стороне сторожевая вышка. У Артан внизу обязательно стояли бы оседланные кони. Но эти куявы. Эх, если бы не их башни магов, всё бы куявы уже в кулак. Конь протестующе заржал, но Придон жжал бока коленями, процедил тихо, словно с того берега могли услышать или понять его слова по губам. Не позорь меня. Брызги разлетелись во обе стороны. похожие на крылья огромного серебристого лебедя так и понеслись через реку, но к середине конь устал, пришлось соскользнуть в холодную мутную воду, и их сильно сносило по течению. Плыть пришлось на скосок. Когда наконец выбрались на берег, Придон чувствовал, как подкашиваются ноги, а частое дыхание распирает грудь. Да и конь едва стоит на растопыренных четырёх, даже не отряхивается, только вздрагивает. Наконец взмахнул хвостом, Цепившийся рак сорвался и с костяным стуком врезался в стену сторожки. Стражи, четверо молодых парней под началом старого хмурого воина, смотрели с раскрытыми ртами. Ветеран покачал головой. У нас, говорят, горд как артанин. А если бы вода унесла? В это время года целые стада уносит. Но только не артанских коров, ответил придон Горда. Грудь ещё вздымалась, но говорить он уже мог, не задыхаясь. У нас и коровы лучше. Ветеран покачал головой, смолчал. Придон отжал конскую гриву, а то при скачки вся вода будет на нём. Сам отряхнулся, как огромный пёс, всем телом. Брызги полетели во все стороны. Когда он вскакивал в седло, один из молодых сказал удивлённо: "А что за ортанин, у которого и топор, и нож на для меча?" Ветерана обошёл Придона. Глаза расширились, отшатнулся. Потрясённый хрипло проговорил дрожащим голосом: "Древние руны, их нельзя смертным. Что заножны у тебя, Артанин?" Придон надменно усмехнулся, выпрямился в седле, показывая во всей мощи глыбы плеч и ширину выпуклой груди. "Может быть, тебе ещё объяснить, кто я и зачем меня ждёт ваш царь?" Он развернул коня. Он услышал за спиной, как кто-то ахнул, но Лугавик уже пошёл в скач. Каждый скок длиннее, Пока дорога под копытами не слилась в одну серую мерцающую ленту, а деревья по обе стороны широкой дороги не замелькали, как быстро летящие навстречу птицы.